Может быть, Генуя красиво, даже прекрасно, но кутергину она казалась жуткой и мрачной западней. Сколько он сможет, как угорелый, бегать по улицам, не зная, где спрятаться, остановиться и разрядить в преследователей оба ствола пистолета. Наверняка это охладит их пыл, но тогда непременно познакомишься с местной полицией или жандармами. И все же, если не останется иного выхода, он так и поступит. На бегу он выдернул из саквояжа нож. Клинок не уступал по остроте хорошей бритве. Куда его? Сунуть в карман? На глаза попалась куча строительного мусора около ремонтируемого здания, и капитан швырнул нож в горку опилок и обломков кирпича. Ну его, к дьяволу! Преследователи не отставали, и Федор Андреевич забеспокоился. У него складывалось впечатление, что они настойчиво и целеустремленно гонят его в нужное место. Если так, то стычка на перекрестке — не случайный эпизод. Видимо, с ним собирались покончить, но все сорвалось. Пока сорвалось, мысленно поправил он себя. Их много, они знают город и рано или поздно убьют меня. Почему его должны убить совершенно незнакомые люди? Ответ лишь один. На набережной Мирт увидел Федора Андреевича и узнал его. Все остальное уже производное, а главное решилось, когда непримиримые враги встретились глазами, пусть на секунду или даже долю секунды, но и того достаточно. Все оборачивалось хуже некуда. Кутергин уже чувствовал усталость, а затягивать агонию было не в его правилах. Он всегда предпочитал расчет, но иногда можно сыграть с судьбой в Орлянку и узнать, ты или пропал, а русский свернул на малолюдную улицу. Следом, как магнитом потянуло преследовавших его бандитов, их было трое, и один из них умел метать нож, поэтому именно его Федор Андреевич обрек на заклании первым, око за око. Он замедлил шаг, позволил погоне немного приблизиться, неожиданно остановился и выхватил пистолет. Бандиты даже не успели понять, что происходит, когда один за другим грохнули два выстрела. Метатель ножей словно споткнулся на бегу, ничком ткнулся в камни мостовой и застыл страшным бесформенным бугорком. Пуля угодила ему точно в сердце, вторая пуля пробила лоб его приятеля, а третий бандит с перекошенным от ужаса лицом начал медленно пятиться. не сводя глаз с русского, словно тот гипнотизировал его, как Василиск. Федор Андреевич шевельнулся, бандит жутко вскрикнул и метнулся в подворотню. Одинокий прохожий, нечаянно угодивший в перестрелку, прижался к стене и замер, боясь пошевелиться. Поблизости раздались громкие и визгливые голоса женщин и детский плач, как будто выстрелы разбудили сонное царство. Кутергин поспешил к перекрестку и свернул на первую попавшуюся улочку. Все равно он давно перестал ориентироваться. и теперь не знал, в какой стороне море и куда показывал извозчик, объясняя, где старая площадь с фонтаном. Капитан спрятал разряженный пистолет в саквояж и взял его так, чтобы разрезанный бок не бросался в глаза. Остановив пожилого тучного сеньора, он вежливо поинтересовался, как пройти к старой площади с фонтаном. Одышливо отдуваясь, толстяк объяснил, оказалось оно почти рядом и оставалось миновать несколько кварталов. Поблагодарив, Кутергин ускорил шаг. Площадь открылась неожиданно. Окруженная красивыми домами, с увитыми диким виноградом балконами, расцвеченные яркими цветами на клумбах, с большим фонтаном посередине, она радовала глаз и привлекала праздную публику. Многолюдие только обрадовало капитана. В толпе легче затеряться. Он огляделся и почти сразу заметил стоявшего у фонаря старика со скрипкой. Длинные седые волосы. попугай на плече, широкополая шляпа у ног. Наверное, это и есть Карлу. Несколько минут Кутергин стоял в сторонке и делал вид, что слушает скрипку. Не заметив ничего подозрительного, он подошел ближе, бросил в шляпу старика мелкую монетку и тихо спросил, вы Карлу. Не переставая играть, скрипач утвердительно моргнул и вопросительно посмотрел на Кутергина, как бы предлагая ему высказаться до конца. «Вам привет, от Сулеймана! Мне нужна помощь, за мной гонится. Карло удивленно поднял брови и выдал в конце пьесы неожиданный пассаж. Раскланившись в ответ на жидкие хлопки нескольких прохожих, он высыпал монеты из шляпы в карман и нахлобучил ее на голову. Почесав попугая кончиком смычка, старик хрипло спросил, «Кто вы?» «Друг Сулеймана. Сегодня он высадил меня в порту со своего кайсума». «Он еще здесь?» Нет. «Кто за вами гонится?» Старик убрал скрипку в футляр и обернулся к русскому. Федор Андреевич вертел головой. Ему показалось, что среди прохожих мелькнуло знакомое лицо. Да, так и есть. На другом конце площади он заметил коляску своего извозчика. Как ни в чем не бывало, тот сидел на козлах, поигрывая кнутом, а в экипаже расположились хозяин тележки и два молодца. Только теперь корзинщик застегнул рубаху, а голову покрыл шляпой. За фонтаном стоит коляска. Это они, — шепнул капитан скрипачу. — Я подожду за углом. Не задерживайтесь, ради бога. Федор Андреевич бегом покинул площадь, свернул за угол и остановился. Следом появился Карло. Одной рукой он держал футляр со скрипкой, а другой прижимал к груди попугая, пытавшегося схватить клювом пуговицу его старого сюртука. — Идите за мной. Поравнявшись с капитаном, бросил скрипач и нырнул в узкую щель между домами. Кутергин с трудом протиснулся за ним. и очутился в длинном и сумрачном проходном дворе. Они миновали несколько подворотен туннелей и вышли в переулок, потом через калитку проникли в густой сад при старом храме, а из него попали на узкую горбатую улочку со множеством лестниц, спускавшихся к морю. Дома на ней стояли тесно, на веревках сушилось белье, пахло рыбой, прокисшим вином и чесноком. Федор Андреевич ощутил голодные спазмы в желудке. С утра не было и маковой росинки во рту. А ведь уже начали ложиться лиловые предвечерние тени, обещая скорое наступление сумерек. Ладно, сейчас не до разносолов. Как говорят в России, не до жиру быть бы живу. Старик прекрасно ориентировался в хаосе трущоб. Он спустился в полуподвал одного из домов, постучал в обшарпанную дверь и крикнул Петру: Это я, Карло!» Послышались тяжелые шаги, и дверь распахнулась. На пороге стоял рослый мужчина, с коротко остриженными седыми волосами. Он молча пропустил гостей в свое жилище, не выказав никакого удивления при виде Кутергина. «Моя жена», — Пьетро показал на такую же высокую, костистую женщину, возившуюся с горшками очага, — и пригласил гостей к столу. Появились глиняные кружки, кувшин с вином, краюха хлеба и похлебка из рыбы. Ухой или супом Федор Андреевич назвать это варево не мог. Слишком много перца, помидоров и чеснока — Молча выпили и принялись за похлебку. Хозяин ел быстро и первым очистил миску. Положив ложку, он налил всем еще вина и выжидательно посмотрел на скрипача. За ним гонятся люди-антиквара. Карло показал на капитана. — Спрячь его до завтра. А там решим, как быть. — Здесь нельзя, — покачал головой Пьетру. Слишком много глаз и ушей. — Тогда отвези. Скрипач заговорщически подмигнул и обернулся к Федору Андреевичу. — У вас есть деньги? — Сколько нужно? Пьетров показал три пальца. Кутергин достал шесть золотых и положил на стол. Хозяин разделил монеты поровну со скрипачом. — Ждите. Он поднялся и вышел. Медленно потянулись минуты ожидания. Федор Андреевича удивило, что Карло не обмолвился с хозяйкой ни словом, и, словно догадавшись об этом, скрипач сообщил, что она глухая. После рыбной похлебки в желудке горел огонь, и Кутергин выпил несколько кружек кисловатого легкого вина, пытаясь залить им пожар перца и чеснока, но помогло мало. Старый скрипач гладил попугая и шептал ему ласковые слова. Птица косила на него желтоватым глазом и топорщила гребень. Капитану жутко хотелось курить, но он стеснялся спросить разрешения. Да и как спрашивать, если хозяйка глухая? — Кто эти люди-антиквара? Интересовался он у Карла, — бандиты, — лаконично объяснил тот. Вскоре вернулся Пьетро и позвал их на улицу. Там стоял запряженный чалым меренным темный фургон, напоминавший полицейские кареты для арестантов. — До завтра, — скрипач похлопал капитана по плечу, — Пьетро отвезет вас за город в больницу. Там вас никто не додумается искать, а утром все обсудим. — В больницу, так в больницу, — решил Кутергин, забираясь в фургон, — все лучше, чем на кладбище». «Можете курить», — разрешил Пьетру и захлопнул дверцу. Федор Андреевич достал сигару и с удовольствием задымил, удобно устроившись на жестком сиденье. Фургон тронулся, капитан раскрылся к саквояж и вытащил пистолет, зарядил его и сунул в карман. «Теперь стоило подумать, как отыскать следы Мирта и слепого шейха». Задача не из самых простых и легких, но, может быть, ему помогут старый скрипач или молчаливый Петру. Дорога заняла больше часа. Наконец фургон остановился. Щелкнул замок, дверца распахнулась и повеяло свежестью ночи. В отдалении слышался мерный рокот волн. «Приехали, сеньор», — сообщил Петру. Федор Андреевич спрыгнул на землю. В темноте угадывалась кипарисовая аллея, ведущая к большому двухэтажному зданию с флигелями. Море шумело за спиной, и сквозь черный ажур листвы серебрилась лунная дорожка на волнах. Все вокруг дышало покоем. Светящиеся окна здания словно приглашали усталого путника обрести здесь мир и покой. — Пойдемте, сеньор. Пьетро привязал воздвиг к столбику ограды и направился к левому флигелю. Капитан последовал за ним. Высадив из коляски Сантино... Игравший роль корзиночника Альберто приказал извозчику гнать к старой площади с фонтаном. Он имел полное право приказывать, поскольку в тайном сообществе уголовников Генуи считался немалой шишкой. Под его началом ходили больше двух десятков головорезов. У запасливого возчика нашлась припрятанная на всякий случай шляпа, и Альберто надел ее. Когда коляска остановилась на краю площади, он привстал и начал разглядывать гуляющих, Надеясь, отыскать резвого молодца, сумевшего отбиться от его ребят в переулке. Жаль, что дело сорвалось. Всегда так бывает. Если начинается неплохо, то потом идет наперекосяк. Хотя и успели вовремя подставить чужаку своего извозчика. Неожиданно появился Сантино, он тяжело дышал, к потному лбу прилипли мокрые волосы, лицо побледнело. Альберто раздраженно обернулся и кольнул его недобрым взглядом. Ты почему здесь? Он убил двоих ребят с причалов. Сантину, жадно хватая ртом воздух, вытер ладонью мокрое лицо. Остался один — Адриану. — Как убил? — зловещим шепотом спросил Альберту. Что за ересь плетет этот малый? — Из пистолета! — выдохнул Сантино. Адриану успел спрятаться в подворотне. — Почему ты не остался с ним? Мы встретили Джанучи, и он просил передать вам... В общем, за русским идут Джануччи и Адриану. — Погоди... Альберто поглядел на подручного, как на человека, у которого внезапно помутился рассудок, и тот не ведает, что болтает языком. «Ты о чем, приятель?» В его притворно-ласковом тоне таилась такая же смертельная угроза, как в скрипучем треске гремучей змеи, готовой ужалить врага. Джанучи передал «Этот парень русский капитан». Глаза Альберто полезли на лоб от удивления. «Вот это новость!» «Теперь многое понятно». Ходили слухи, что у Грибальди воевали русские волонтеры. Они сражались, как дьяволы, и презирали страх смерти, не из них ли резвый молодец. Вон он! Сдавленным голосом сказал извозчик. Альберто оглянулся. Русский разговаривал со старым шутом Карлу, вечно таскавшим везде и всюду в белого попугая. Уже не раз у Альберто возникало желание разбить скрипку старика ему об голову, а потом удавить музыканта на струне. Похоже, сегодня он наконец-то воплотит в жизнь маленькую мечту. «Уходит!» — заволновался Сантину. «Он заметит меня!» — зло процедил Альберто. Ничего, Джанучи и Адриано его не упустят. Но его подручные не успели, русский исчез. Карло убрал скрипку в футляр, зажал подмышкой попугая и тоже скрылся за углом. «Дьявол!» Альберто в раздражении пристукнул кулаком по крылу коляски и обернулся к извозчику. «Трогай!» Попробуем вытрясти душу из пеликалки Знаешь, где он живет?» Извозчик кивнул и хлестнул лошаденку по крупу. «Где обитал Карлу, ему известно. Но не поздно ли будет вытрясать душу из скрипача? Впрочем, пусть об этом болит голова у Альберто». Проводив фургон Пьетро, довольный удачным днем, Карло отправился к лавочнику, купил провизии на неделю вперед и, прижимая к груди объемистый сверток, поплелся домой. Он чувствовал себя усталым, но счастливым. В кармане позвякивали два золотых и целая горсть мелких монет. На эти деньги можно прожить два-три месяца и даже купить новую куртку и башмаки. Вечером он сварит мясную похлебку и выпьет стаканчик другой венца. Конечно, неудобно тащить футляр со скрипкой, пакет с провизией и беспокойную птицу, однако почти в каждой бочке меда случается своя ложка дегтя. Карло открыл дверь жилища, очень похожего на комнату Пьетро, осторожно спустился по трём щербатым ступенькам и хотел зажечь свечу, как вдруг почувствовал на своей шее чужие жёсткие пальцы. Скрипача встряхнули, и знакомый, чуть хрипловатый голос шепнул на ухо, «Не дёргайся, пили, Под лопаткой кольнуло, и старик понял одно неверное движение, и его проткнут телетом. С легким шипением разгорелась спичка, затеплился трепещущий огонек свечи, и Карло увидел сидевшего за столом Альберто одного из главарей портовых головорезов. — Садись! — Альберто ногой подвинул скрипачу колченогий табурет. — Надо поговорить! Старика подтолкнули к столу, попугай вырвался из его рук, с недовольным криком взлетел и тут же забился на балку под потолком, словно чувствуя опасность, грозившую и ему, и хозяину, Карло обернулся. За его спиной стоял Джануччи. Гораздые надурные выходки и злые издевательства он вырвал у скрипача футляр с инструментом и бросил в угол. Услышав жалобный стон скрипки, старик вздрогнул. — Что тут у тебя? Другой бандит взял у него сверток и вытащил бутыль вина. Альберто забрал ее, выдернул зубами пробку, глотнул и пустил по кругу. — Садись. Альберто набил табаком короткую трубку и прикурил от свечи. «Куда ты дел своего приятеля?» «Я не понимаю». Карло попытался изобразить недоумение, но почувствовал, что лицо исказило гримаса страха. «Ты разбогател?» Альберто переворошил вываленное на стол содержимое пакета и с ехидным смешком ткнул старикам он штуком трубки под ребра. «Послушай, я уважаю старость, но упрямство всегда выводит меня из себя. Ты помог уйти от нас чужому». Этот человек иностранец, а мы все итальянцы. И ты тоже, старый осел. Куда ты денешься из Генуи? Тебе жить с нами. Говори, куда ты его спрятал? Карлос сцепил пальцы и молчал, все еще надеясь, что бандиты отвяжутся. По знаку главаря жанучий взял футляр, вытащил скрипку и, держа ее за гриф, подошел к старику. Хочешь, это полено разобьют а твою голову? Пригрозил Альберту. А потом я удавлю тебя на струне, ну? — Я не знаю, о чем ты говоришь, — начал скрипач, но страшный удар по голове заставил его замолчать и свалил с табурета. В лицо старика выплеснули остатки вина, и оно стекало ему за воротник, смешиваясь с кровью, сочившейся из порезов и царапин. Джанучи надел скрипку на шею Карла, пробив обе деки головой старика. Подскочил Альберто, ловко выдернул струну и петли накинул ее на горло скрипача. — Где он? — Клянусь преисподней, ты скажешь. Или я удавлю тебя, проклятый шут. — а потом примусь за твоего дружка Пьетро и его глухую бабу. — Не надо, — простонал Карло, презирая себя за слабость. Он в больнице святого Себастьяна. — Смотри, если солгал. — Тогда тебе гореть в аду. Альберто рассмеялся и резко затянул петлю. Через несколько секунд все было кончено. Бандиты обшарили карманы скрипача, забрали деньги и ушли, оставив тело Карло в луже крови и вина с разбитой скрипкой на шее. Сидевший на балке, попугай настороженно косил глазом на людей внизу, но слетать побоялся. Уходя, один из бандитов задул свечу. Пожар не входил в планы Альберту. Попугай прийти в темноте. Он еще не знал, что уже решился старого доброго хозяина. Мирадора раздражали задержки. Они так и не выехали из Генуи. Старик вдруг почувствовал себя плохо и пришлось остановиться в гостинице. На этом настоял Роберт, не пожелавший подвергать риску жизнь пленника. Он постоянно подчеркивал, что слепец принадлежит ему, и он должен заботиться о нем. Договорились выехать утром, конечно, если старик будет чувствовать себя нормально. Поздно вечером Мирадора вызвали из номера. Спустившись в вестибюль, он увидел Альберту. — В чем дело? — поинтересовался Мирадор. — Вы принесли голову и хотите получить обещанные деньги? — Нет, сеньор, бандит немного замялся. Вам придется подождать до утра. Вот как, протянул Мирадор, и сразу вспомнил, что Роберту много раз говорили о смерти незнакомца с набережной, но тот неизменно оказывался жив. В чем дело? Ему удалось спрятаться в больнице Святого Себастьяна, это в пригороде. Мои парни уже отправились туда. На этот раз он не уйдет. Не хотелось бы. «Разочароваться в ваших людях», — холодно заметил Мирадор. «Кончайте с ним, Альберто, и приходите за наградой». Не прощаясь, он повернулся и поднялся в номер. Роберт сидел у стола со стаканом вина в руке. В смежной комнате неподвижно лежал на кровати слепой старик до да подбородка, укрытый черным плащом. Свободную правую руку Роберт спрятал под столом, и Мирадор понял, что в ней пистолет. «Не доверяет», — подумал он, усаживаясь напротив. Несколько странный господин. Зачем ему непременно нужна голова того человека? Чтобы убедиться раз и навсегда, что он мертв? Какие новости? Роберт отставил стакан. С ним покончат утром. Сразу поняв, о чем речь, ответил Мирадор. Жаль, что мы задержались. К рассвету уже был бы на месте, а во второй половине дня отправились бы дальше. Роберт скептически скривил губы, то ли выражая сомнение, что утром принесут голову его врага, то ли что до рассвета они могли быть на месте, благословение еще в порту. Тяжело роняя слова, сказал он, — Я не намерен рисковать пленником из-за нерасторопности местных бандитов. — Все нормально, — как можно увереннее заявил Мирадор. — С ним разберутся, а у нас свои дела. Как только старик сможет ехать, мы не задержимся ни на минуту.